Глава двенадцатая Добравшись до мастерской, художница едва нашла в себе силы сбросить ботинки и умыться. Она рухнула на смятую постель, закрыла горящие от перенапряжения глаза и тут же ощутила, как голову сковывает тяжелый каменный сон. Когда Александре случалось пережить сильный стресс, Такой сон без сновидений становился для нее аналогом обморока, перезагружающего мозг после травмирующих событий. И сейчас, проваливаясь в знакомый черный колодец, в бездну, где не было ни лиц, ни картин, ни надежд, ни сожалений, ни забот о завтрашнем дне, Александра испытывала невероятное облегчение. Ее ждал свободный полет во тьме, в подземельях собственного сознания. Голубко рассекает воздух, услышала она исчезающий вдали голос Максима и думает, что в безвоздушном пространстве лететь было бы легче. На самом деле... Когда Александра открыла глаза, в комнате стояли сумерки. Шторы были отдернуты, и она видела оранжевый отцвет фонарей на стене дома напротив. Художница села, взглянула на огромный цинковый будильник, стоявший на тумбочке в изголовье, Она давно не заводила его. Стрелки показывали начало первого. Телефон остался в сумке, которую Александра бросила на кухне. Художница протянула руку, чтобы включить лампу на тумбочке, и замерла, не нажав клавиши. В приоткрытую дверь комнаты падал свет из кухни. Там что-то звякнуло, стекло или металл. Раздался шум, льющийся из крана воды. Единственный ключ от мастерской был у Александры. Возможно, вторым экземпляром владела Юлия Петровна. «Я не заперла дверь», — поняла художница. Но страха не испытала, потому что звуки, доносящиеся с кухни, были вполне мирными. Судя по всему, кто-то пытался поставить чайник и в данный момент воевал со старой газовой плитой, где работала только одна конфорка. «Это Максим», — подумала Александра и, встав, взъерошила волосы обеими руками, одернула свитер и прошла на кухню. У плиты стоял Альберт Ильич в своей неизменной шапке с помпоном. «У вас тут все поломано», — пробасил он, увидев замершую на пороге кухни хозяйку мастерской. Опомнившись, та подошла и, взяв спички, включила единственную действующую конфорку. Поставила чайник на огонь. Альберт Ильич удовлетворенно кивнул помпоном, прошаркал к столу и присел. «Белу Ване», — сообщил он. «Узнал, что вы меня ищете. Вот зашел по дороге. У вас что, замок не работает?» «Я забыла запереть дверь». Александра достала банку с молотым кофе. «Было тяжелое утро. Да вы ведь знаете. Иван Константинович сказал, что вы вместе смотрели аукцион онлайн. Эти отмененные покупки...» Пампон усиленно закачался. «Да, да, все видел. Ну что ж, Ваня ничего не выручил». Зато ничего не потерял. «Кроме репутации», — заметила художница. «Если позволите, я приглашу Максима Богуславского. Он очень хочет с вами поговорить, а вашего телефона найти не удалось». Старик пожал плечами. «Нет у меня телефона, не нуждаюсь. Зовите вашего Максима, я не тороплюсь. Посижу, передохну». Достав из сумки мобильный, Александра набрала номер Богуславского. Тот ответил тут же. «У меня сейчас сидит Альберт Ильич», — торопливо проговорил Александра. «Если ты неподалеку...» «Сейчас буду», — коротко ответил Максим и прервал разговор. Александра обернулась к гостю. «К сожалению, у меня ничего нет, но я могу сбегать в магазин». «Да ничего и не надо». Альберт Ильич подслеповато щурился, обводя взглядом стены, выкрашенные синей краской. «Я ем только овсянку, а ужинать еще рано. Как вам и Вани? Нравится?» «Очень нравится», — чистосердечно ответила Александра, ополаскивая джезву и наливая туда кипяток. «Я несколько дней провела в подвале и потрясена. Иначе не скажешь». Альберт Ильич довольно захихикал. «Не без моего участия собрано. Не без моего участия. Если бы не я, Ваня бы имел то же, что и все, кучу мусора. О чем вы со мной хотели поговорить?» Он внезапно сменил шутливый самодовольный тон на серьезный. Александра заколебалась. Она понимала, что Максим собирается расспрашивать старика об отце и боялась спугнуть гостя. «У Максима какой-то свой вопрос», — сказал Александра. «А я, Иван Константинович, ничего не говорил про белых испанок Гончаровой». Альберт с чувством прижал к груди руку, словно давая присягу. «Это подлинник. Ручаюсь». «Тем печальнее». Художница осторожно опустила в кипящую воду несколько ложек молотого кофе и сразу выключила огонь. По кухне распространился пьянящий горький аромат. Я вам покажу, что случилось. Это настоящее несчастье. Старик поднялся из-за стола с беспокойством, глядя на нее. Что могло случиться? Картина была в отличном состоянии. Александр молча указал в сторону комнаты, и первая прошла в мастерскую. Альберт Ильич потрусил за ней. Увидев разложенные на рабочем столе куски картины, он ахнул. «Это что? Это кто? Кто это сделал?» Дрожащими узловатыми пальцами он дотрагивался до лохмотьев, в которые превратилась картина. Его подслеповатые глаза покраснели и были на мокром месте. «Одна девушка», — проговорила Александра, — «в припадке безумия». Потом она попыталась покончить с собой и теперь находится в коме. Старик повернулся к ней. На впалых морщинистых щеках виднелись влажные дорожки. «Как родного ребенка», — прошептал он. «Как родного ребенка я эту картину любил. В депозитарии она была бы в безопасности. Но Ваня пристал продай да продай, устрой да устрой». «Вот». «И устроили. Подарили какой-то психопатке!» «Подарили мне?» — поправил Александра. «А то, что случилось, этого никто предугадать не мог. Я пытаюсь восстановить картину хотя бы частично. Скажите, у вас нет фотографии?» Альберт Ильич был безутешен, и поэтому вопрос осознал не сразу. Когда до него дошел смысл, он отрицательно покачал помпоном. «Тут нечего восстанавливать!» «Как родного ребенка любил». Натянув шапку поглубже, он зло взглянул на Александру. «И незачем было меня звать!» «Но Максим...» «У меня с ним никаких дел нет!» Отрезал хранитель на пенсии и направился к двери. Александр настигла его на кухне. «Подождите еще несколько минут, прошу вас. Это очень важное дело. Оно касается Юрия Богуславского, отца Максима». «У меня и с ним никаких дел не было!» — буркнул старик. «Там Ваня завяз по уши, а я чист! Я...» Он не договорил. Входная дверь открылась, и в кухню вошел Максим. «Добрый вечер!» Он вцепился в Альберта Ильича самым непереносимым из своих взглядов, ледяным взглядом хищника, фиксирующим малейшие движения жертвы. Но Альберт Ильич был, очевидно, нечувствителен к подобному психологическому воздействию. Здрасте. Нелюбезно бросил старик. Вы меня искали? Да. Максим прикрыл за собой дверь и, подойдя к гостю, протянул руку. И найти вас оказалось нелегко. В наше время человек без телефона это все равно, что невидимка. Альберт Ильич пробормотал нечто неразборчивое, неохотно отвечая на рукопожатие. Повернулся к Александре. Вы меня совсем из колеи выбили. Чего я только не навидался за всю жизнь, но такого варварства не встречал. «Налейте-ка мне чашку чая. Что-то ноги не держат». Он уселся за стол. Александра бросилась искать в шкафчике чай, попутно ругая себя за то, что показала Альберту Ильичу белых испанок. Максим, успевший освоиться на кухне, налил себе кружку кофе и присел к столу напротив старика. «Мой отец пропал в девяносто шестом году, вы знаете», проговорил Максим, не сводя взгляда с Альберта Ильича. «С тех пор я искал. Сперва его самого» потом тех, кто мог быть причастен к его гибели. Все очень осложнялось тем, что отец никогда не говорил со мной о делах и не называл никаких имен. Альберт Ильич прикрыл веки и беззвучно пожевал губами. Александра положила в кружку чайный пакетик и залила его кипятком. «Я искал много лет», — продолжал Максим, не дождавшись комментариев, «и нашел. Сперва его самого, то, что от него осталось, потом его убийцу». Нашел причину, по которой расправились с отцом. Не нашел только связующего звена. Не нашел человека, который мог предать отца. «Альберт Ильич», — кивнул помпоном. «Значит, я был прав, когда говорил, что его больше нет. А многие думали, что Юра сбежал, спрятался». Отца убили из-за венок, которые он выдавал за настоящие картины. Максим подался вперед, поставив локти на стол. «Вы ведь знали об этой его деятельности?» Альберт Ильич снова кивнул. «Знал. И ни в коем случае не одобрял. Но меня никто и не спрашивал. У него все дела были с Ваней. Ваня клиентов ему подбирал. Юра орудовал в подвале, Ваня за кассой. А я про эти венки поганые и слышать не хотел». Александр поставила перед стариком кружку с заваренным чаем и присела на стул рядом с Максимом. «Мы с дядей Ваней много обсуждали последние дни жизни отца», — продолжал Максим. «Искали зацепку, кто мог его выдать. Кто знал об этом бизнесе, мог добраться до обманутого клиента и открыть ему глаза. И главное, зачем? Ведь должен быть мотив, чтобы так подставить человека. Мы доказали друг другу, что не делали этого. Значит, был кто-то третий, кто знал и мог, и сделал, в конце концов». Альберт Ильич часто заморгал, уставившись на Максима. «Вы на что намекаете?» — пробасил он. «Что это сделал я?» «Да на черта мне это надо. И клиентов я не знал и знать не хотел. Юру в подвале видел. Так не один я его видел. Вот куда вы клоните. Вам, козел, отпущение нужен». Старик так рассердился, что даже помолодел с виду. Тусклые глаза засверкали, костлявые пальцы сжались в кулаки максим попытался вставить слово но альберт ильич не мог угомониться в жизни никого не выдавал возмущенно гудел он мы с юрой дружками не были но и врагами тоже не там мыщите молодой человек я ничего не знаю видел его в последний раз в магазине в подвале все за тем же занятием он в без остановки прокатывал и спал там же на матрасе что жадно сделает но с того октября больше не встречал и ничего о нем не слышал». Альберт Ильич схватил кружку с чаем, сделал глоток и поморщился. Максим взял было кружку с кофе, но тут же поставил ее на место. Отец пропал в августе. В последний раз я видел его 12 августа 96 -го года. Третьего октября в четверг Альберт Ильич отодвинул кружку. Он был в подвале у Вани. В наступившей тишине... «Стало слышно, как тяжело, медленно дышит Максим». Александра испуганно взглянула на него и увидела, как подергивается от нервного тика, обращенный к ней щека. «Прокатывал свои паршивые венки», — повторил Альберт Ильич. «Даже Ваня, который имел с этого барыш, говорил ему, что пора завязывать». «А знаете, молодые люди, что отвечал Юра? Что есть закон шарлатанов». Подделка должна выглядеть убедительнее подлинника, и всучивать ее клиенту нужно так, будто делаешь одолжение. Такими его венки и были убедительными. Я с двух шагов ничего понять не мог, и это унижало меня как специалиста. Старик откашлялся и снова потянулся за кружкой. Он был гением венок, ваш отец. Альберт Ильич сделал глоток и поднял глаза на Максима. Но рано или поздно... Его должны были схватить за руку. Закон шарлатанов действительно существует. И главный его пункт – не попадаться. Максим, казалось, не слушал. Он сидел совершенно неподвижно, не сводя застывшего взгляда с рассказчика, и только когда старик умолк и уткнулся в кружку, встрепенулся и спросил. «Вы уверены, что видели отца 3 октября?» «В четверг», – уточнил Альберт Ильич. «И дядя Ваня... Он там был?» «Конечно, был. Я же к нему и приходил». Альберт Ильич пил чай мелкими глотками с видимым неудовольствием. Ваня как раз понес ему в подвал обед. Юра там и ел. В последние дни боялся показываться. «Вот уж воистину, в последние...» Старик вздохнул, оставив пустую кружку. А потом Юра пропал. Я спрашивал Ваню, куда он девался... А Ваня ответил, что он ему не сторож. Максим резко отодвинулся от стола вместе со стулом и встал. «Извините, мне надо ехать. Вы тут...» Он обвел кухню пустым взглядом и, не договорив, пошел к двери. Александр вскочила. «Ты куда?» Максим обернулся на пороге. «Я скоро». «Я с тобой!» Александр схватила со стола телефон. «Не делай глупостей, слышишь?» Но Максим уже исчез, хлопнув дверью. Альберт Ильич потянул художницу за рукав свитера. «Да пусть они поговорят. Надо же им объясниться. Все равно правда должна была выйти наружу». Александра рухнула на стул, сжимая дрожащими пальцами телефон. «Максим сейчас так объяснится, что потом сядет. С трудом выговорила она. Я этот взгляд знаю». «Не стоит преувеличивать», — спокойно отозвался Альберт Ильич. И не надо волноваться, ничего уже не изменить. Вы мне лучше сделайте еще чаю, Александра Петровна. Хотя чаю, вас признаться, сквернее не пивал. Как во сне она встала, снова вскипятила чайник, залила кипятком чайный пакетик. Пока чай настаивался, Александра сделала две попытки позвонить, но ни Мусахов, ни Максим не отвечали. Она поставила кружку перед гостем и уселась за стол. Альберт Ильич принюхался. «Где вы такое пойло покупаете?» «Я не покупаю», — нервно отозвалась Александра. «Это кто-то оставил. Я пью только кофе». Альберт Ильич расстегнул спортивную куртку, запустил руку за пазуху и поставил на стол пузатый бутылёк без этикетки, заткнутый винной пробкой. «Любой напиток можно улучшить». Он вытащил пробку и, осторожно наклонив бутылёк, налил в чай немного тёмной вязкой жидкости, напоминающей густой сироп. Запахло уксусом. Александра наблюдала за его медленными движениями, как заворожённая. Альберт Ильич сделал глоток и резюмировал. «Совсем другое дело!» Художница очнулась. Она расширенными глазами смотрела на гостя, и в ее сознании с бешеной скоростью складывались разрозненные догадки, словно куски разрезанной картины. Юлия Петровна. Кадаверы. Игорь. Аукцион. Дядя Ваня. Серов. Серов! Альберт Ильич. Александра удивилась тому, как бесстрастно прозвучал ее голос. А вы, случайно, не были знакомы с художником Снегиревым? Мы сейчас сидим в его бывшей мастерской. Я снимаю у вдовы. «Чисто шапочное знакомство». Альберт Ильич продолжал потягивать чай. Ваня знал его ближе. «А вам известно, что «Вдове» среди прочих картин достались в наследство два этюда Серова? Те самые этюды, которые были сегодня сенсацией аукциона?» «Как же. Знаю». Помпон на шапке утвердительно качнулся. «Ваня давно на них облизывался. Но Снегирёва не продавали. Сегодня он просто с ума сходил». «Сперва его лоту уронили, потом Серов ушёл, чёрт знает за сколько!» Альберт Ильич хмыкнул и присвокупил. «Мне всё, котом Масленица!» «А...» Александра запнулась. «С кадаверами вы часом не знакомы? Такая яркая пара, брат и сестра. Он медиум, она на картах гадает». Альберт Ильич постучал пальцем по бутылочке с бальзамом. «Неплохая штука, да?» «От желудка хорошо помогает». По словам Клавдии Кадавер, она получила эти этюды в дар от Юлии Петровны Снегирёвой. Художница не в состоянии усидеть на месте, встала и принялась ходить по кухне, обхватив себя за локти. Ей вдруг стало холодно и тут же решила продать. Это я должна была их продавать, но отказалась. Всё это выглядело подозрительно. Зря отказались. Альберт Ильич заглянул в опустевшую кружку. Клавдия действительно получила этюды в дар. «Кто это может подтвердить?» Остановившись, осведомилась Александра. «Я?» — исчерпывающе ответил Альберт Ильич. И, явно наслаждаясь растерянным видом Александры, продолжал. «Я все это и оформил. Оставаясь за кулисами, так сказать». У вдовы Снегирева было какое-то глупое предубеждение против людей, связанных с миром искусства. Ей все время казалось, что ее хотят надуть. Ваня перед ней на коленях ползал, она не продавала, а Клавдии подарила. Альберт Ильич самодовольно усмехнулся. Это было до смешного просто. Я с Клавдией и Леоном знаком несколько лет. Язву желудка лечил, но и решил взять Снегирёва через них. Сунули рекламку в почтовый ящик. Снегирёва думала недолго, позвонила. Дальше делать техники. Вскоре вдова была так благодарна, что и Серов ей стал не Серов, а Клавдия, когда выбирала подарок, просто указала на картины, которые я ей описал со слов Вани. Сам-то я их никогда не видел. «Да», — с запинкой произнесла Александра, вновь начиная ходить от стены к стене. «Очень просто». На аукционе Клавдия выступала в роли хозяйки картин. «Но настоящий владелец я», — продолжил Альберт Ильич. «Мне светится ни к чему. Я к Славе равнодушен». «А что с Игорем Горбулёвым?» Спросил Александр, останавливаясь у окна. «Это вы свели его с кадаверами?» «Совершенно верно. Год назад я отправил кадаверов на торги в империю», продолжал Альберт Ильич. «С благой целью, между прочим. Игорь был не в порядке, краши в гроб кладут, а к врачам не торопился. Велина мне позвонила, забила тревогу». И кадаверы ему помогли. «Знаю», — отрывисто ответила художница, — «они всем помогают, а этот аукцион. Зачем вам было нужно, чтобы я представляла там кадаверов? Ведь это понадобилось именно вам, как я теперь понимаю», — Альберт Ильич хихикнул. «Вы были мне нужны по очень простой причине, Александра Петровна. В Москве вы лучшая». «Ваша репутация безупречна, а я не хотел пускать такое дело на самотёк. Но тут же стало ясно, что вы от этой парочки не в восторге, и я решил вас пригласить напрямую через Игоря савелиной Их предложение тоже попахивало, прямо скажем, но вы согласились, ведь это были свои люди, а не какие-то фокусники». «Согласилась, о чём очень жалею», — мрачно проговорила Александра. «Аукцион был заказной. Слепому видно. Он пошатнул рынок. Моей репутации конец. Все эти отказные лоты группы 13. Ваши?» «Чтобы крупно выиграть, надо сперва проиграть», раздался смешок за ее спиной. «Это закон». «У империи таких скандалов в активе не было», тихо произнесла Александра. «Империи самой скоро не будет», бесстрастно заявил Альберт Ильич. «Дом давно торгует себе в убыток. Я завтра же избавлюсь от своей части акций. Не собираюсь становиться вместе с этим «Титаником».» Александра резко обернулась. «Вы? Столько лет имеете дело с Империей, Александра Петровна. А список акционеров не удосужились изучить», — пренебрежительно фыркнул Альберт Ильич. «Будьте любезны, угостите еще чашкой чая» и я поплетусь по своим мелким делам». Александра подошла к столу. Взяв пустую кружку, поискала взглядом телефон. Мобильника не было. Поставив кружку, сунула руки в карманы брюк, схватила с пола сумку и принялась в ней шарить, не в силах поверить в случившееся. «Что-то потеряли, Александра Петровна», — пробасил гость. Художница, все еще держа в руках сумку, ошарашенно уставилась на него. «На столе лежал мой телефон», — — сказала она. «Не заметил», — спокойно ответил Альберт Ильич. Александра заглянула под стол и выпрямилась. У нее загорелись щеки, стало жарко шея. «Альберт Ильич, что это означает?» Дрогнувшим голосом осведомилась она. «Зачем вы взяли мой мобильник?» «Отрадясь, не прикасался к этой мерзости», — заявил старик, поднимаясь из-за стола. «Там вредное излучение. Что ж...» Пойду, раз вы гостям не рады. Он взял бутылюк с бальзамом и бережно спрятал его во внутренний карман куртки. Задернул молнию, надвинул шапку на самые брови. Шаркая, направился к двери. Александра Остолбенев смотрела ему вслед, не зная, как его остановить. На пороге Альберт Ильич остановился и обернулся. «Да вы не расстраивайтесь. Найдете. Сунули куда-то и забыли». «Меня тоже память подводит всё чаще. Я вам сказал, что в последний раз видел Юру 3 октября?» Он сокрушённо покачал головой. «Я ошибся. Это было в августе, в самом начале. Максим был прав. Передавайте ему привет, когда увидите». Через минуту, наспех зашнуровав ботинки и схватив сумку, Александра вылетела во двор, Альберта Ильича, и след простыл не в подворотне, Ни в переулке его видно не было. Александра остановилась, пытаясь понять, что ей делать. В голове панически бились спутанные мысли. Он стравил их. Натравил Максима на дядю Ваню, как собаку. Максим уже в магазине, наверное, а я не могу даже позвонить. Ни телефона нет, ни номеров не помню. Она стояла возле подъезда Юлии Петровны. Набрав код и рванув на себя дверь, Александра понеслась на второй этаж и позвонила в квартиру номер четыре. «Мне срочно нужно такси!» Выпылила она, когда Андрей открыл дверь. «Телефон украли. И полицию!» «Нет, полицию не надо! Такси!» «Что случилось?» Обеспокоенно спросил сосед, извлекая мобильник из карманов лисовой кофты. «Так полиция нужна или нет?» «Нет-нет». Александра прижала ладонь к пылающему лбу. «Такси!» «Куда?» Она назвала переулок. «Номера дома не помню, покажу. Художественный салон». Андрей вызвал такси в мобильном приложении, не переставая поглядывать на Александру. Из комнаты высунулся крендель и тут же пропал, не подойдя поздороваться, как обычно. Сметенной художнице это показалось дурным знаком. «Машина будет через две минуты», — сказал Андрей, убирая телефон. «Вы уверены, что полиция не нужна?» Вместо ответа она махнула рукой и побежала вниз по лестнице. Машина уже ожидала у подъезда. На бульваре такси сразу попало в пробку, медленно ползущую в сторону Кремля. Александра закрыла глаза. Вечер пятницы. Надо было вызвать полицию. Опустив руку в сумку, она нащупала шокер. «Почему я не ударила этого мерзавца? Дала ему уйти просто так! Телефон у него! Какая наглость!» Открыв глаза, художница увидела, что они добрались только до Яоских ворот и с трудом подавила рвущийся наружу стон. Обычно в начале девятого магазин Мусахова был еще открыт, но на этот раз на двери изнутри висела табличка "Закрыто". Сквозь толстое волнистое стекло, забранное решеткой, виднелся свет в глубине салона. Выскочив из такси, Александра потянула на себя дверь. Оказалось, не заперта. Звякнул латунный бубенец. От волнения она не сразу поняла, что именно видит. Всю дорогу ей мерещились страшные картины. Слишком свежи были зимние воспоминания о том, на что способен Максим в приступе ярости. Но магазин выглядел совершенно обычно — Ни следов борьбы, ни беспорядка. Мусахова видно не было. На диване, закинув ногу на ногу, сидел Максим с бокалом коньяка в руке. Увидев Александру, он приветственно поднял бокал. «Присаживайся. И Если у тебя есть ключ, запри дверь. Лезут покупатели, я их прогоняю». «Нет у меня ключа». Александра ошарашенно огляделась и, подойдя к прилавку, опасливо заглянула за него. Максим рассмеялся. «Ты думаешь, я его туда спрятал?» «С тебя останется...» Художница обернулась. «Где дядя Ваня?» Максим сделал жест в сторону подсобки. «А ты послушай». Прислушавшись, Александра различила приглушенный голос, доносившийся откуда-то снизу. Затем последовало несколько гулких ударов. Максим сделал изрядный глоток коньяка и усмехнулся. «Сам, заперся в подвале, сам теперь стучит». «Он прыткий, этот дядя Ваня. Стоило мне войти и задать простой вопрос, как ему тут же что-то потребовалось на складе. Я опомниться не успел, а он уже заперся там и начал орать про полицию. Покупательница, которая тут была, решила, наверное, что я грабитель. Я её выставил. Объяснил, что я его внебрачный сын и пришёл за алиментами. Да, муж Лаза, Закинув голову, Максим тихо рассмеялся и добавил, «И теперь не знаю, как его оттуда достать». Александра опустилась рядом с ним на диван. Руки у нее дрожали. «Слава богу!» — проговорила она. «Я даже позвонить тебе не могла. Альберт Ильич украл телефон». «Что-что?» — изумленно повернулся к ней Максим. «А старик-то шутник. черта ему телефон». «Чтобы я не могла предупредить». Художница откинула голову на спинку дивана. «Тебя и дядю Ваню». Альберт Ильич наврал. Он в последний раз видел твоего отца в начале августа, как и ты». Помолчав несколько секунд, Максим сделал еще один глоток, не сводя с Александра Цапкова совершенно трезвого взгляда. «Зачем?» — коротко спросил он. «Мне кажется, он рассчитывал, что ты нападешь на дядю Ваню». Александра выдержала его испытующий взгляд. «Я думаю, он выбрал тебя в качестве оружия. Бойцовской собаки». «Я польщен, конечно», — бросил Максим. Но остается вопрос «Зачем?» «Они ведь вроде друзья». «В этом бизнесе нет друзей», — отрезала художница. Максим склонил голову в знак согласия. Как и в любом. Но это очень плохая шутка. Я когда сюда ворвался, мало что соображал. Понимал только, что нашел наконец того, кого искал столько лет. И меня бесило еще то, что мы с ним так славно поладили. Он поставил на пол бокал и обеими ладонями стиснул виски. «Черт!» «Я же мог его убить!» На то и был расчет. Александра обернулась в сторону подсобки, откуда снова послышался стук. «Пойду скажу, чтобы он открыл». «Погоди». Максим положил руки на колени и глубоко вздохнул. «Ты уверена, что Альберт Ильич наврал про октябрь?» «Уверена». Художница встала как и в том, что он украл мой телефон, облапошил с помощью аферистов мою квартирную хозяйку и крупно уронил рынок на сегодняшнем аукционе через подставных лиц. Больше всех пострадал дядя Ваня. Главные убытки у него еще впереди. Он от такого позора никогда не отмоется. А вот ты для Альберта Ильича сегодня стал просто подарком судьбы. Одна брошенная фраза, и ты помчался уничтожать дядю Ваню физически. Я не знаю, за что он его ненавидит, но, как видишь... «Чёрт!» Максим сделал ещё один глубокий вдох и медленно выдохнул. «Вытащи старика. Я всё ему объясню». Но Мусахов наотрез отказался выходить из подвала, пока Максим находится в магазине. Александра истратила все аргументы, ведя переговоры через железную дверь, и вернулась в салон со словами «Он требует, чтобы ты ушёл. Ужасно напуган. Дядя Ваня говорит, что ты сумасшедший, и, если честно, я с ним согласна». Максим пожал плечами. «Ладно, подожду тебя в машине, если еще не эвакуировали. Во втором ряду бросил». Достав из кармана куртки брелок, взглянул на него и выругался. «И не запер». Выйдя в салон, Мусахов первым делом кинулся к входной двери и запер ее на ключ. Повернулся к Александре. «Деточка, я все свои слова беру обратно. Это еще хуже, чем Юра». Тот хоть в горло не бросался. Ты не должна с ним встречаться. Он тебя однажды задушит. Я об этом много думала, Иван Константинович. Александра взяла с пола бокал, оставленный Максимом, и поставила его на прилавок рядом с кассой. Так много, что эта мысль перестала меня пугать. Деточка. Мусахов опасливо оглянулся на дверь и поддергал ее, убеждаясь, что она заперта. Пока я в подвале сидел... У меня вся жизнь перед глазами прошла. «Ну, Альберт, ну, спасибо!» Говоришь, он телефон у тебя украл. Постепенно успокаиваясь, Мусахов подошел к кассе и с залпом допил коньяк, оставшийся в бокале. «Вот сволочь!» С чувством произнес торговец картинами, заводя глаза к купидонам, безмятежно порхающим на потолке. «Я знал, что Альберт сволочь. Но чтобы до такой степени...» «Увижу, голову отвинчу!» А какую свинью он мне подложил с Серовым? Ведь рядом со мной сидел, крихтел, когда торги шли. Это точно он устроил? Так и сказал? Вы говорили недавно, что Игорь Горбылев только марионетка, которую дергает за ниточки Эвелина. Александра набросила на плечо ремень сумки. Она чувствовала неимоверную усталость. События этого бесконечного дня рушились на нее, словно камнепад, давя и раня. Так вот, Альберт Ильич дергает за ниточки Эвелину. Вы знали, что он акционер империи? Видимо, не из последних. Предварительный заказ на ваши лоты поставил он и отменил тоже он, больше некому. Сомневаюсь, что империя получит 20% неустойки». «Голову отвинчу», — повторил Мусахов, обходя прилавок и скрываясь за ним. Вынырнул он с привычным уловом, бутылкой. «Ладно, деточка, раз ты моих советов не слушаешь, живи, как знаешь, и мне не жалуйся». «Вы меня увольняете?» — уточнила Александра. Мусахов красноречиво промолчал, наливая коньяка в бокал. «Я, собственно, и сама должна уволиться после провала на аукционе», — призналась художница после секундной заминки. «Я ведь чувствовала неладное и не остановила вас. Откройте дверь, пожалуйста». Весь путь до мастерской Максим и Александра проделали в молчании, едва перекинувшись парой слов. Максим кратко сообщил, что телефон Александры не отключен, но на звонки не отвечает. Художница только кивнула, безуспешно пытаясь вспомнить, не бросила ли дверь открытой настежь, убегая из мастерской. И снова, как часто бывало в присутствии этого человека, она находилась словно под гипнозом. Одна часть ее «я» действовала, другая отстраненно наблюдала. Алая река габаритных огней медленно текла вдоль бульваров, омывая тротуары, скапливаясь на перекрестках — иссякая в переулках. Александра не заметила, как закрыла глаза, убаюканная мерным мягким движением в наступающей ночи. Не заметила, как задремала. Ее разбудил голос Максима. «Мы на месте. Идем, проверишь дверь и поедем ужинать». Все еще полусонная. Она выбралась из машины, первой вошла в подъезд и поднялась по лестнице. Ее предположение не оправдалось. Дверь была закрыта, но не заперта. Толкнув ее, художница шагнула в освещенную кухню и сразу замерла. В воздухе с сизыми слоями висел табачный дым. На столе в чайном блюдце виднелось множество раздавленных окурков с фильтрами и спачканными кроваво-красной помадой. Александра сделала несколько шагов, прислушиваясь к негромкому женскому голосу, который она начала различать в мастерской. Максим вошел следом. «То, о чем я и говорил» раздраженно сказал он: "Проходной двор. Кто тут у тебя?" Голос умолк, раздался стук каблуков, и на пороге кухни появилась Клавдия. Обтягивающее платье с зебровым принтом, ожерелье из красных блестящих камней, алые лаковые ботфорты, агрессивный макияж под стать наряду. Вид у ассистентки медиума был мрачный. Даже не подумав поздороваться и извиниться за вторжение, Клавдия напористо заговорила: «Я звонила вам», — но ответил Альберт Ильич. «Вы должны его знать. Он сказал, что...» Максим выдвинулся вперед и встал прямо напротив непрошенной гостьи, измеряя ее взглядом. «Когда вы звонили?» — осведомился он. Клавдия скривила губы в полусъеденной помаде. «Я не с вами разговариваю. Я вас не знаю. Альберт Ильич сказал, что...» Художница остановила ее жестом. «Нет уж...» «Разговаривайте также и с моим другом». «Что вам сказал Альберт Ильич?» Клавдия хлопнула накладными ресницами. «Что вы должны с нами рассчитаться?» «О чем речь?» Ошеломленно осведомилась художница. «За аукцион!» Ассистентка медиума угрожающе сощурилась. «Мы должны были получить процент». Александра повернулась к Максиму. «Это просто праздник какой-то. Альберт Ильич сегодня обдурил всех». Максим устало, покачал головой и взглянул на часы. «Не знаю, о чем речь, но мне он лучше пусть не попадается». «Саша, выгоняй всех, кто тут еще есть, и поехали в ресторан». Клавдия взвилась. «Что значит «выгоняй»? Она нам должна!» «Поспокойнее, мадам», — холодно посоветовал Максим. «У меня был тяжелый день». Александра, не вслушиваясь в их дальнейший диалог, поспешила пройти в комнату. Над рабочим столом была включена сильная лампа. В ее свете лысина Леона блестела, как лакированная. Маленький человечек быстро передвигал лохмотье изрезанной картины, перемешав уже собранные Александрой фрагменты белых испанок. Его движения были хаотичны, глаза закрыты. Александра не могла издать ни звука, зато Максим, вошедший в мастерскую следом, молчать не стал. «А это что за тип?» — зло спросил он, взвинченный объяснениями с Клавдией. Чего он тут хозяйничает? Я сейчас выкину их отсюда к такой-то матери. И направился к столу. Нет-нет! Раздался за его спиной протестующий голос Клавдии. Леон в трансе! Не говорите с ним! Но Максим уже стоял рядом с Леоном и тряс его за плечо. Какого черта вы делаете? Медиум содрогнулся всем тщедушным телом и очнулся, глядя в пространство пустыми, ярко-зелеными глазами. Бескровные губы слабо шевельнулись, но не издали ни звука. Подоспевшая Клавдия с силой оттолкнула Максима так, что тот отлетел на шаг и подхватила под руку брата, начавшего плавно валиться на стол. «Что вы натворили?» — рыдающим голосом выкрикнула она. «Транс нельзя прерывать! Лёня! Лёня!» «Хочу домой!» — тонким детским голосом произнёс Леонид. «Идём, идём!» — Клавдия повлекла его в сторону двери. «И не надо было тебе сюда, я бы сама...» «Я должен был...» Раздался уже из коридора тонкий голосок. Вслед за этим послышался глухой стук, словно уронили узел с тряпьем. Клавдия отчаянно вскрикнула. Выскочив в коридор, Александра увидела Леона, лежащим на спине с раскинутыми руками. Глаза его были приоткрыты, веки часто дрожали. Головой он упирался в перегородку, делившую коридор пополам. Клавдия опустилась рядом с ним на колени... По ее густо на пудреным щекам текли слезы. Александра оглянулась. Максим стоял на пороге мастерской, озадаченно сдвинув брови. Она сделала ему знак оставаться на месте и подошла ближе к Леону. Клавдия вскинула на нее заплаканные глаза в потеках подводки. Ее лицо приобрело трагическое сходство с маской клоуна. Голос, когда она заговорила, звучал сипло. «Это разрушает его. Неужели вы не понимаете?» это может убить внезапно из неподвижных гублевона послышался тонкий кукольный голосок Это со мной это со мной случится что-то очень плохое. здесь я тогда не понял и баронович просил передать его невидящий взгляд остановился на александре что смерть совсем рядом с вами. Художница попятилась и прижалась спиной к стоящему в дверях Максиму. Тут успокаивающе обнял ее и шепнул. «Может, скорую вызвать, как бы он тут не помер в самом деле». Клавдия непостижимым образом услышала его слова и резко повернула голову. «Сперва довели его до приступа, а теперь испугались. Врачи не помогут. Ему срочно нужна аргонная камера». Ассистентка медиума перевела взгляд на Александру и приказным тоном добавила. Скажите, чтобы ваш друг отнёс Леона в мою машину. К этому моменту Леон закрыл глаза. Он выглядел пугающе безжизненным, когда Максим поднял его обмякшее тело на руки и легко, как ребенка, вынес из квартиры. Клавдия шла впереди, Александра замыкала процессию. Остановившись на пороге, она смотрела вслед уходящим, чувствуя, как сжимается горло. Достойный конец кошмарного дня. Вернувшись на кухню. Александра прикрыла дверь, выбросила окурки в помойное ведро, открыла окно. Пройдя в мастерскую, открыла окно и там. Ей казалось, что прокурена вся квартира. Подойдя к столу, она рассеянно взглянула на сложенные лоскуты холста. Когда в мастерскую вошел Максим, Александра все так же стояла у стола, глядя на то, что осталось от белых испанок. Максим заговорил, но она не услышала. Когда он обеспокоенный приблизился... Художница указала на столешницу. «Ты только посмотри. Леон собрал белых испанок, пока был в трансе». Максим склонился над картиной, затем выпрямился и озадаченно посмотрел на Александру. «И в самом деле? Он что, настоящий экстрасенс?» «Временами», — кивнула Александра, «как утверждает другой экстрасенс, который с ним работал». «Не водилась бы ты с этой публикой?» Максим склонил голову на бок, рассматривая воскресшее полотно. «Хотя и от них бывает толк, оказывается. Что теперь будешь делать?» «Наклею все на холст, а там подумаю, как быть со стыками». Александра погасила лампу, и белые испанки ушли в тень. Утро вечера мудренее. Максим взглянул на часы. «Десять. Поехали ужинать». Они были уже на кухне, когда в квартире раздались знакомые и уже забытые Александры звуки. Мерно, тяжело, с достоинством, роняя один удар за другим, били невидимые огромные часы. Максим безуспешно искал взглядом источник звука, а художница замерла, держа в руке ключ от входной двери. — В твоей квартире недолго и верующим стать, — сказал Максим, когда часы, пробив десять раз, затихли. — Это что сейчас было? «Кажется, Юлия Петровна вернулась», — пробормотал Александра. давай как к ней зайдем». «Она здесь!» Андрей высунулся из приоткрытой двери своей квартиры, когда Александр с Максимом поднялись на площадку второго этажа. Как появилась, не заметил, но полчаса назад засек ее, когда из магазина возвращалась. И, взяв на руки кота, стремившегося выскочить наружу, просительно добавил. «Вы за меня замолвите словечко? Она и так злилась из-за ремонта. А что теперь будет?» «Конечно». Александра нажала кнопку звонка рядом с дверью квартиры номер три. «Но сейчас лучше исчезните». Дверь напротив закрылась, через несколько мгновений щелкнул отпираемый замок, и Александра увидела перед собой Юлию Петровну, улыбающуюся и слегка удивленную. Бросая на Максима вопросительные взгляды, квартирная хозяйка заговорила. «Не ждала в такое время, но заходите, всегда вам рада. Ничего не случилось?» «Как сказать?» — растерянно ответила художница. «Извините, но я вас хотела спросить о том же. Все в порядке?» «Да зайдите же! Тут сквозняк!» Юлия Петровна не сводила глаз с Максима, и Александре пришлось его представить. Хозяйка заулыбалась еще сердечнее, проводя гостей в комнату. «Вы друзья! Это прекрасно! После смерти мужа все его друзья куда-то исчезли, а своих, как выяснилось, у меня не было». Но теперь все изменилось. Все. Я две недели провела в раю. В настоящем раю. Она остановилась посреди комнаты, обводя увешанные картинами стены невидящим блаженным взглядом. С виду Юлия Петровна осталась прежней. Та же излюбленная ею лилово-сиреневая гамма в одежде и макияже. Та же манерная повадка, избыточная говорливость, присущая одиноким людям. Но появилось кое-что новое. Она выглядит... «Счастливой?» — поняла Александра. «Скажите...» — художница опасливо глянула на нижний ряд картин, исполосованных котом. «У вас ведь было два этюда серого, те с сиренью». «Да, но я с ними рассталась». Юлия Петровна опустилась в свое любимое кресло и сладко потянулась. «Я собираюсь избавиться от всех картин. С прошлым надо покончить, чтобы открыть дорогу будущему. Передо мной открылся новый путь». «С помощью Клавдии Кадавер?» — уточнила Александра. Юлия Петровна изумлённо взглянула на неё. «Да? но как вы?» Я познакомилась с ней, и она сказала, что вы подарили ей этюды за гадание. Этюды стоят очень дорого. Сегодня утром они были проданы на аукционе за баснословную цену. Вы понимали, какой подарок делаете?» Юлия Петровна снисходительно улыбнулась. «Разумеется» настолько-то я в искусстве разбираюсь. Но все это уже не имеет значения. И, кстати, я выставляю квартиру на продажу. Хочу переехать подальше от суеты, туда, где буду счастлива. Перегородку, конечно, придется снести, так что прошу вас в течение двух месяцев освободить мастерскую. Александра была очень рада тому, что может взять под руку стоявшего рядом Максима. У нее подогнулись колени. «Извините за вопрос, но это вам тоже посоветовала Клавдия». «Я достаточно взрослый человек, чтобы самостоятельно распоряжаться своим имуществом», отрезала Юлия Петровна изменившимся голосом. «И знаете, время позднее, а я устала после перелёта». «Мы уходим». Александра отпустила руку Максима и подошла к столу. Порывшись в сумке, поставила на жёлтую скатерть бутылёк с бальзамом, рядом легли шесть карт с рунами. «Вот, я заходила к вам, беспокоилась, нашла. Ещё вот». Рядом с картами художница положила ключ. Стас вернулся. Он уезжал в Питер, отдал ключ мне. Юлия Петровна слегка склонила голову, увенчанную сиреневыми локонами. «Это меня уже не волнует. Передайте, что я его простила и забыла». «Да, и вот что еще». Александра указала на испорченные картины. «Соседский кот сюда прорвался из перепугу. Сосед готов купить картины или возместить ущерб, как пожелаете». «Пусть заходит и выбирает все, что ему понравится». Вдова художника Снегирева царственным жестом обвела все наследие мужа. «В дар. Нужно освобождать жизнь от ненужных вещей, чтобы их заместила новая энергия». Скомканно попрощавшись, Александра потянула своего спутника к выходу. Вслед им раздался одиночный удар громадных часов. Выйдя на площадку, Максим осведомился. «Считаешь, эта пара клоунов нацелилась на квартиру?» Тут ценник то еще. Это меня уже не волнует. Словами квартирной хозяйки ответила Александра, начиная спускаться по лестнице. Руну-рок, как ни поворачивай, она все равно руна-рок. Половина одиннадцатого. Едем ужинать.